Глава 6. Орлята учатся летать. Занятия по тяжелой атлетике шли по понедельникам и четвергам. По вторникам и пятницам с 6 до 9 вечера они занимались рукопашкой. А среда и суббота отводились для теоретической подготовки. И Данил спросил у него, что интересней, убей не ответил бы. Как же потом, спустя три, пять, десять лет, он благодарил себя, тогдашнего семилетнего балбесика, за то, что надумал удрать? Не будь этой глупой затеей, как знать, сложилось бы все так же, как сложилось теперь. Дед, крепко рассерженный выходкой внука, слово свое сдержал. Следующим же вечером Даньку, а с ним и Саньку, припроводили к полковнику, который взялся за них твердой военной рукой. Родионыч был убежден, и ему с высоты своего опыта и впрямь было видней, что дисциплину можно привить не только мужстрой, но еще и спортом. Так и начались тренировки, положившие начало, последовавшие за тем куда более серьезные и основательные подготовки к выживанию в условиях поверхности. Родионыч отчетливо понимал, что такая кротовья жизнь, какую вели обитатели убежища, не вечна. И что настанет день, пускай и спустя 10-15 лет, когда людям все-таки придется выйти наружу? Нужда выгонит, а что еще вероятнее, тоска по солнцу, небу, ветру. Человек не приспособлен к подземной жизни. Два-три поколения, и он начнет вырождаться. А этого уже допустить было нельзя. И вот к тому-то времени необходимо подготовить бойцов, которые смогут обеспечить безопасность рядовых обитателей убежища. Люди уже знали, что на поверхности буйным цветом цветет иная, пришедшая на смену человеку жизнь. Уверенность в том, что когда-нибудь подземное заключение закончится, полковнику внушали дозиметры. Если на момент начала в окошках приборов мелькали цифры вовсе уж заоблачные, то в течение следующих лет регистрируемый фон снизился до 300 рентген и медленно продолжал падать. Конечно, до полной очистки было далеко, период распада некоторых радиоактивных элементов составляет не десятки и даже не сотни лет. Но Родионыч все-таки надеялся, что еще при его жизни людям удастся вернуться на поверхность. Первый день занятий начался оригинально. Полковник устроил ребятам вступительный экзамен. Кроме Данила и Сашки, под его крылом оказались еще его собственный сын Илюха по прозвищу Ариец и Тарас Дума, бывший тогда еще Илюшкой и Тарасиком. В тот день на орехе досталось всем четверым. «Перед тем, как мы с вами приступим к тренировкам, я хотел бы выяснить ваш общий уровень подготовки», расхаживая в своем отсеке перед выстроенными в одну шеренгу пацанятами, рассуждал полковник. Это необходимо для того, чтобы я понял, с какой нагрузкой мы начнем работать. Парни, вы уже взрослые, матеры, на север вон, собрались. Он кинул полный иронии взгляд на покрасневшего Даньку. Поэтому миндальничать с вами я не собираюсь. Сегодня проведем два теста. Тест на общую выносливость и тест на мышечную работоспособность. Во время первого теста вы будете бегать, а во время второго выполните некоторые физические упражнения. К пробежке прошу отнестись со всей серьезностью, не лентяйничать. Иначе, боюсь, результаты будут как у 90-летних старичков, и придется мне с вами не спортом заниматься, а лечебной физкультурой. Вопросы есть?» Шеренга молчала. «Вопросов нет. Тогда вперед, в большой зал!» Большим залом называлось то самое печально известное бомбоубежище, откопанное по пути к нефтебазе. Убежище это с тех пор практически не использовалось даже под склады. Людям было неприятно заходить в то место, которое они помнили мрачным склепом с кучей полуразложившихся тел. Ну а раз такое большое помещение пустует, почему бы не оборудовать из него спортивный зал? Пойдет и это за неимением другого, более просторного. Был еще малый зал на первом уровне, в котором немногие желающие занимались тяжестями, но он для подвижных тренировок не годился. Малый зал был действительно мал, а для рукопашного боя необходим простор. Сначала они бегали. Прямой, протяженностью в один километр, в убежище не нашлось, и полковник гонял ребят по 30-метровому штреку, проложенному когда-то от Большого зала до нефтебазы, туда, обратно и опять туда. Штрек этот заканчивался гермодверью, снятой с входных тамбуров, за которой находилась разветвленная система ходов, проложенных к днищам емкостей с солярой. Штрек был достаточно просторен, чтобы в нем разминулись два взрослых человека, двигающихся в полный рост, потому для пробежек ребят он подходил наилучшим образом. Результаты, к удивлению полковника, оказались неплохими. Парадоксально, казалось бы, но факт, дети убежища, в отличие от детей, росших еще до начала, не испытывали дефицита подвижных игр и двигательной активности. Коридоры длинные, куда хочешь, туда и беги. И, кроме этой беготни, практически никаких развлечений, в то время как до начала ребенка было трудновато оттащить от телевизора или компьютера. Родионыч назвал время, 3,5 минуты, на отлично и 3,40, но удовлетворительно. Только Сашка, самый младший все-таки, пробежал на четверку. Остальные уложились в твердую пятерку. Полковник был доволен. «Молодцы! Орлы! Вот это я понимаю!» Обойдя шеренгу, он шутейно пожал каждому ребятенку руку. Пацаны сияли. «В мое время не каждый ваш сверстник такое мог осилить. Игрушки на компьютере жизнь заменили». Нет, чтоб в прятки или там в догонялке поиграть. У в экраны сидят, по мышке пальцем лупят. Какая уж тут физическая подготовка. Срамота одна. Полковник, сердито нахмурившись, вновь прошелся вдоль шеренги. Ну что ж, первый тест пройден. Результаты хорошие, и это дает надежду, что такие же будут и во втором. Как в воду глядел. После пробежки занялись физическими упражнениями. Необходимо было отжаться в упоре лежа, потом сделать лягушку, затем пресс и, наконец, прыжки вверх из полного приседа. Каждое упражнение выполнялось по десятке раз, и, пройдя полный круг из четырех упражнений, нужно было тут же, без единой секунды отдыха, приступать ко второму. Пять кругов — отличный результат, прошли все. Правда, Санька немного смазал последний, но пятилетнему пацаненку в силу его малолетства простительно. Родионыч остался доволен, из экзамена ребята ушли хоть и измотанные, но горды. Как же, выдержали. Думали, что такая же нагрузка будет и в дальнейшем. Да, ошибались. Нагрузки их ожидали гораздо более серьезные. Полковник взял с места в карьер. Данька, как, впрочем, и все остальные, не привыкший к серьезным физическим нагрузкам, уползал из зала в сомнамбулическом состоянии. Жутко болели мышцы рук, подгибались ноги, тянуло плечи, спину, мышцы пресса, груди. Он просыпался по ночам, чувствуя, как ломает тело, как печет натруженные днем мышцы, как где-то глубоко внутри, в самой середине мышечного пучка, часто-часто дергает маленький злобный пульс, временами расползаясь по всей мышце, пекущей со днящей болью. Со временем, для того чтобы тренировочный эффект неуклонно рос, нагрузки лишь повышались. Если в первый год тренировка шла всего час, причем с довольно длительными перерывами, то спустя три она длилась уже по два с половиной часа, и перерывы на отдых были минутными. Да и работа разительно отличалась от первых дней. Она стала куда более напряженной, насыщенной, жесткой. И все же, первые года три, это была чисто рукопашка. Причем рукопашка очень осторожная. Ребят необходимо было сначала приучить к спорту, к нагрузкам, а уж потом постепенно ужесточать требования. И хотя с самого начала рубка шла в полный контакт, полковник, учивший ребят не по школе, а по жизни, и не признававший условно-боевых единоборств, не допускал никакого обозначения удара или полуконтактных боев. Руки и ноги все же обматывались бинтами из хозяйства Айболита, а под бинты подкладывался толстый слой поролона. Родионыч понимал, что все матерые волки были когда-то обыкновенными несмышленными щенками и начинали свое обучение созов. Не даже малому ребенку на первой же тренировке нож или саперную лопатку и не заставишь его отмахиваться в спарринге голыми руками, да еще с применением болевых и удушающих. Перед этим необходимо было наработать общую базу движений, хоть какую-то скорость, силу, выносливость, а уж потом переходить к следующему этапу подготовки. Ошибкой подавляющего большинства бойцов является то, что они отвечают лишь после того, как атакующее действие со стороны противника уже завершено. Расхаживая перестоящими в одну шеренгу воспитанниками, рассказывает полковник. Например. Вас бьют, вы уклоняетесь или блокируете, и лишь потом начинаете ответную атаку. А то и отступаете, начинаете кружить вокруг противника, выискивая слабые места и выжидая момент, когда вам вновь представится случай атаковать. Это называется маневренный бой. Это в корне неверно. Ломайте свои инстинкты, которые в панике орут вам, что от удара нужно убегать назад, разрывая дистанцию. Нет, нет и еще раз нет. В этом ваша слабость. Не сломав себя, вы в один печальный момент обнаружите, что в вашем животе торчит нож, а в голове топор или другой колюще-режущий инструмент. Отвечать нужно уже тогда, когда противник лишь начал свою атаку. Вы должны опережать противника во всем. В скорости мысли, в скорости реакции, в скорости тела. Он ударил, а ваш кулак, а лучше нож, уже торчит в его голове. Он кинул нож, а вы уже с уклоном движетесь навстречу и размазываете его по полу. Ближе к противнику. Травматичные удары. Это аксиома. Без этого принципа вы никогда не победите. Стоящий справа от Данила Сашка, вымахавший в свои 13 ростом с полковника, поднимает руку. Да, Саня. Сергей Петрович, разве такое возможно? Брови Родионыча ползут вверх, пока не становится похожи на крышу маленького домика, нарисованного на морщинистом лбу. «Кто тебе сказал, что это невозможно? Покажи мне этого человека!» Сурово спрашивает он. «Никто не говорил, но разве может тело человека развивать такую скорость?» «А как же твой друг работает?» Полковник кивает на Данила. «Он пока один среди вас, кто этого добился?» «Что же отстаете?» По шеренге проносится гул. Всем известно, что Данька – мутант, и такие фокусы для него в порядке вещей. И лишь только сам Данил знает, как тяжело ему даются такие скорости и как паршиво чувствует себя после них его тело. Ладно, полковник смягчается. Понятно, что Данил у нас уникум. Он работает на предельных скоростях, доступных человеческому телу, только благодаря особенностям организма. Но это вовсе не значит, что вы также не должны к этому стремиться. Работайте над собой и не сомневайтесь, скорость придет. Эта особенность Данькиного организма, адреналиновые удары, была обнаружена полковником на первых же тренировках. Стоило парню испугаться или разозлиться, и он краснел. Казалось бы, ничего особенного в этом нет. Во время тренировки красными распаренными были все. Но Данил, тот вообще покрывался какими-то пятнами, бордовыми до неприличия. Ардионыч, заметив это в первый раз, Даже испугался. Вдруг давление у человека. Сердце не выдержит, отвечай потом, перед дедом. Немедленно остановил занятие, повел воспитанника к Айболиту. Семеныч тут же принялся за любимчика. Зря, что ли, столько лет витаминками его почевал И в конце дня все-таки нашел объяснение этому явлению. «Все очень просто», – рассказывал он Родионовичу, сидя вечером в его отсеке за стопочкой неразбавленного спирта. «Ты, Петрович, как и я, человек военный, поэтому должен знать легенду про Цезаря, который подбирал солдат для своей армии по принципу «красный-бледный». Когда этот полководец выбирал достойных воевать в его победоносной армии, он просто ставил очередного кандидата перед собой, бил его по щеке или орал на него и следил за реакцией». «И зачем?» – заинтересовался полковник, доселе об этом не слыхавший. «Все просто», – повторил Семенович. По этому признаку он узнавал, кто перед ним стоит, трус или храбрец. «Ты знаешь, что это за орган такой? Надпочечники?» «А то», — усмехнулся полковник, — «учили кое-чему в спецвойсках-то». «Учили его», — усмехнулся Айболит, — «себя учили, как сподручнее туда тесак воткнуть. Надпочечники располагаются на почках, охватывая их сверху в виде шапочки. Лекцию по строению я тебе читать не буду». Скажу только, что надпочечники выделяют адреналин и нарадреналин, гормон страха и гормон ярости. Их еще называют гормонами кролика и льва. Когда мозг воспринимает ситуацию как опасную или стрессовую, он посылает надпочечникам сигнал, который заставляет их выделять эти гормоны. А при чем же тут бледность или краснота? Эти соединения, очень близкие по химической структуре, противоположно влияют на просвет кровеносных сосудов. Именно поэтому человек бледнеет или краснеет. Гормон ярости расширяет кровеносные сосуды, поэтому лицо краснеет, а гормон страха сужает, поэтому и наступает бледность. Безусловно, оба этих гормона подготавливают организм к действию в случае опасности. Но адреналин, говоря примитивным языком, лучше всего подготавливает организм к бегу. На это ведь тоже силы нужны, а адреналин к бою. Полковник недоверчиво ухмыльнулся. А я-то всегда наоборот думал. Многие так считают. Вероятно, потому что адреналин как-то более на слуху, чем нарадреналин. Получается, что у нашего Даньки выброс нарадреналина больше? Точно сказать не могу, для этого необходимо проведение специальных анализов, но думаю именно так, или по меньшей мере одинаков. Вообще в норме в организме обычного человека адреналин выбрасывается в четыре раза больше, чем адреналина, но бывают и такие исключения, когда происходит наоборот. «Получается он у нас шустрый такой не по характеру, а из-за физиологии?» хмыкнул полковник. «Да ты погоди!» – отмахнулся Айболит. «Весь фокус тут не в том, чего именно у него вырабатывается больше, а в том, что его надпочечники выделяют этих гормонов в три раза больше, чем это происходит в организме обычного человека. Если хочешь, такие адреналиновые удары – это его спасение и его проклятие. В моменты чрезвычайной опасности или бешенства он будет показывать чудеса отваги, ловкости, силы и скорости». Но отходняк поймает такой, что не позавидуешь. Тогда почему же проклятие? Удивился Родионыч. По мне так наоборот. Ты, солдат, и смотришь только на одну сторону медали, на боеспособность. А теперь вспомни, ты ведь наверняка не раз испытывал такие адреналиновые удары, как ощущение на отходняке. Колотит, руки трясутся, зубы лязгают, сердце выскакивает. Родионыч усмехнулся. А то «А теперь представь, что тебя плючит в три раза сильнее!» Полковник помолчал несколько мгновений и озадаченно крякнул. «Хрена се! Не повезло пацану! Такая ломка! Вот то-то! А как все это на организм влияет?» «Не лучшим образом! Каждый такой выброс — это шок, стресс, а выброс тройной концентрации — шок в тройне. Любой шок является ударом, изнашивающим организм, приводящим к преждевременному старению и болезням. Тройной шок, понятное дело, изнашивает его гораздо быстрее. Что с таким человеком будет через 10 лет подобной жизни, догадаться нетрудно. Привыкание. Чеченский синдром. Мрачно пробормотал Родионыч. «У меня командир шутил. Если у вас чеченский синдром, то окно в зале нужно закрыть шкафом, чтобы снайпер не достал, а спать в ванной, чтобы осколками не посекло». «Да, чеченский, вьетнамский, афганский – не суть важно. Главное то, что человек превращается в адреналинозависимого типа, которому нужен любой экстрим, лишь бы получить еще немного адреналина». «Поэтому я бы рекомендовал Даньке тихую домашнюю жизнь без стрессовых ситуаций, нервов и чрезмерной активности. Иначе, если это война, а мы сейчас на войне, я не сомневаюсь, когда-нибудь закончится, он найдет себе другую. Для него война уже никогда не закончится. Он с нее никогда не вернется». Полковник мрачно посмотрел на Эболита. «Ты думаешь, парень, который в семь лет собрался идти на север и чуть было в самом деле не ушел, будет тихо и мирно сидеть дома?» «Ой, сомневаюсь». Айболит печально усмехнулся, припомнив давнюю историю. «Понятно, что нет, но в таком случае скажу тебе вот что. Думаю, что эта особенность его организма возникла не на пустом месте». Я о таком вообще впервые слышу, голову даю на отсечении, что это результат мутации, которой подвергся облученный эмбрион, когда Света ухаживала за Олегом. Эмбрион в период развития обладает крайне высокой радиочувствительностью. Облучение в этот период даже в незначительных дозах вызывает различные пороки развития и уродства. Но, и это уже давно известно и доказано, эмбрион также обладает важной особенностью которая не обнаружена на дальнейших стадиях жизненного цикла, сильно выраженной способностью к самовосстановлению, регенерации и перестройке. Что, если радиация, уничтожив какую-то часть клеток эмбриона, вынудила мать-природу изменить, перестроить организм таким образом, что стало возможно дальнейшее развитие без какого-либо ущерба? И думается мне, сотворив такое чудо, природа наверняка предусмотрела какой-то скрытый механизм, что-то вроде предохранительного клапана, который будет хоть как-то защищать организм от преждевременного износа». «Ну, дай-то бог, дай-то бог», — пробормотал полковник, поднимая стопку. «Вот давай за это и выпьем, Семёныч. И вообще, за всех наших пацанов...» Жизнь им нелегкая выпала, без детства, как в военные годы. Ну уж какая есть. А вот за это? Всегда готов, ответил Айболит и поднял со стола свою.